Отравленная свеча, лежавшая в самой середине пачки и ничем не отличавшаяся от своих соседок справа и слева, стала сейчас как бы лотерейным билетом. Через сколько дней слуга, заправляющий подсвечники в доме хранителя печати, вынят ее из пачки? Взгляд Беатриса упал на соседние пачки, предназначавшиеся для короля и она негромко рассмеялась. Но Эврар подошел к ней и сжал ее в своих объятиях. «Возможно, мы в последний раз с тобой видимся». «Возможно, да. А возможно, и нет», — ответила она, прищурясь. Он легко поднял девушку на руки и понес к соломенному тифичку. Беатриса и не думала сопротивляться. «И как ты только ухитрялся хранить обед целомудрия, когда был тамплером?» — спросила она. «Никогда я не мог себя смирить», — ответил он глухим голосом. Тогда прекрасная Беатриса закрыла глаза. Ее верхняя губка забавно оттопырилась, открыв мелкие белоснежные зубы. «Пусть это обман, пустая мечта» но ей казалось, что ее ласкает сам сатана. Впрочем, разве Эврар не был хром? Глава вторая. Судилище теней. Каждую ночь, как повелось еще издавна с юных лет, Ногаре сидел за работой. И каждое утро графиня Маго с замиранием сердца ждала вести, которая увенчала бы ее надежды, и вновь открыла бы перед ней двери королевских покоев. Но, увы, мессир Нагаре пользовался отменным здоровьем, и на голову бедняжки Беатрисы обрушивалась, не знавшая границ, ярость ее покровительницы. Девушка снова наведалась к метру Анжельберу. Как она и предполагала, Эврар в один прекрасный день исчез без всякого предупреждения. В душу Беатрисы прокралось недоверие к искусству своего возлюбленного и к свойствам фараоновой змеи. Разве что вышла неудача, и дьявол, вопреки превращенному в уголь языку одного из братьев Доне, а, быть может, именно из-за этого языка, сокрушил ни в чем не повинных людей». Как-то утром, на третьей неделе мая, но Гаре против обыкновения опоздал на заседание Малого Совета и вошел в зал тотчас же следом за королем, так что даже задел по пути ламбарца В этот день на Малом Совете, кроме обычных его членов, присутствовали оба брата короля и три его сына. Вопросом первостепенной важности — Было избрание нового папы. Мариньи только что получил из Карпантраса сообщение, что кардиналы, собравшиеся там на Конклав, сразу же после кончины Климента V, перегрызлись, и спором не видно конца. Папский престол пустовал уже в течение четырех недель, и при создавшемся положении... Король Франции должен был незамедлительно высказать свое мнение на сей счет. Все присутствующие на Малом Совете знали намерения короля. Он хотел, чтобы папа оставались и впредь в Авиньоне. Другими словами, у него под рукой. Он хотел сам избрать, если не открыто, то во всяком случае фактически, будущего главу христиан и таким образом связать его. Он хотел укротить огромную политическую организацию, каковой являлась церковь, давнишний противник французской королевской власти. Двадцать три кардинала, которые съехались в Карпантрас, отовсюду из Италии, Франции, Испании, Сицилии и Германии, и которые достигли кардинальского достоинства, кто по заслугам, а кто и вовсе без заслуг, окончательно разругались, и сколько там имелось кардинальских шапок, столько имелось и разных точек зрения.